4. Роланд настоял на том, чтобы они сытно позавтракали, и протесты Сюзанны, что холодная тушенка не лезет в горло, не произвели на него ни малейшего впечатления. Но к двум часам пополудни, согласно его изысканным карманным часам, когда падавшие с неба редкие капли дождя превратились в устойчивый ледяной душ, она только порадовалась его предусмотрительности. Никогда в жизни ей не приходилось выполнять такой объем физической работы. А ведь день еще не закончился. Роланд трудился рядом, ни в чем ей не уступая, несмотря на усиливающийся кашель. У нее нашлась возможность во время короткого перерыва на Ленч, когда они подкрепились безумно вкусными поджаренными на костре стейками из оленины, подумать, какой же он необычный, какой удивительный. Сколько времени они провели вместе, сколько пережили. И все равно она не могла понять, что он за человек. Слишком многое оставалось ей неведомо. Она видела, как он смеялся и плакал, убивал и танцевал. Спал и сидел на корточках со спущенными штанами, задом, нависшим над, как он говорил, бревном облегчения. Она никогда не спала с ним, как женщина спит с мужчиной но думала, что за исключением этого видела его во всех ситуациях. И однако слишком много оставалось в нем неведомого. «Твой кашель все больше и больше напоминает мне воспаление легких», сказала Сюзанна вскоре после того, как начался дождь. Они как раз занимались тем, что Роланд называл «Авенкар», перетаскивали убитых и готовились превратить их во что-то еще. Пусть тебя это не тревожит, успокоил ее Роланд. У меня есть все необходимое для лечения. Ты говоришь правильно? В голосе Сюзанны слышалось сомнение. Ага, вот они. Я их никогда не теряю. Он сунул руку в карман и показал ей пузырек с таблетками аспирина. Она подумала, что на его лице отразилось благоговение. И почему нет? Возможно, эти таблетки, которые он называл «астин», сберегли ему жизнь. Астин и чифлет. Они погрузили свою добычу на роскошное такси толстяка Хо и повезли к речушке. Чтобы перевести все туши, потребовалось три естки. После того, как они свалили их в большую кучу, Роланд осторожно положил сверху голову оленя-одногодка. Откуда она и уставилась на них своими затуманенными глазами. «Зачем она тебе понадобилась?» Спросила Сюзанна с намеком на интонации Детты в голосе. «Нам потребуются все мозги, которые у нас есть». Роланд сухо кашлянул в кулак. «Это грязный способ сделать то, что нам нужно, но быстрый и дает результат».